Глава 8: Елена Коркина. Елена Никитишна не спала всю ночь после загадочного разговора с Куликовым и вообще чувствовала себя нездоровой. На вопрос мужа, что с ней приключилось, она отвечала уклончиво и ушла к себе в спальню. Здесь она дала волю своим чувствам и нервно бегала по комнате из угла в угол. Уже начинала светать, Она все не могла прийти в себя. Картины, одна мрачней другой, рисовались ее воспаленному воображению. И все прошлое воскресало в памяти. Вспоминалось ей, как еще ребенком она жила в доме родителей. Отец имел торговлю в Саратове, и они жили в собственном доме. Мать баловала ее, любила но отец имел крутой характер и часто бил их с матерью. Жизнь их текла однообразно, уединенно. Ее посылали в школу, но успехов она не показала и с трудом выучилась читать и писать. Когда ей минуло 16 лет, она была совсем развитой, полной и красивой девушкой. Отец сосватал ее за своего приятеля, пожилого человека, имевшего торговлю с Америкой. Она совсем еще не понимала жизни и не только не любила будущего мужа, но даже пугалась его. Никто не спрашивал ни ее согласия, ни желания, и через месяц сыграли свадьбу. Старый муж был противен ей, и жизнь с ним сделалась для нее невыносимой. Тянулись тяжелые дни, месяцы, годы. Она чувствовала облегчение только когда муж уезжал в Америку, но случалось это в год раз. В одну из таких долгих отлучек мужа она познакомилась с молодым, красивым саратовским чиновником Сериковым. Они встретились в театре, потом на балу в купеческом собрании. Сериков не отходил от нее. Они танцевали, болтали. Он просил позволения быть у нее с визитом. На другой день он приехал. С тех пор они стали часто видеться. Мало-помалу отношения их перешли в дружеские, но совершенно чистые, товарищеские. Обращение Серикова было самое утонченно вежливое, предупредительное и почтительное. Однако в городе стали говорить о его посещениях соломенной вдовы. Суровый отец запретил ей принимать Серикова. Это послужило началом рокового конца. Они стали видеться тайно. Скоро Сериков стал пробираться к ней по ночам, через забор сада и по веревке подниматься на балкон. Отношения, само собой, изменились, и она привязалась к молодому человеку, всей душой. Возвратился муж, свидания затруднились. Деспотизм и суровость мужа чувствовались ею еще тяжелее, чем прежде. Раньше она, по крайней мере, не знала иной жизни, не видела выхода, а теперь счастье казалось ей так близко. Опять потянулись долгие скучные месяцы. Однажды она получила записку от Серикова. Постарайтесь выйти в час ночи к трем соснам в конце парка. Необходимо вас видеть». Они не виделись уже около месяца, и она беспокоилась. Но почему записка такая лаконичная? Он не писал никогда так кратко и настойчиво. И почему он назначает сегодня ночью, когда завтра муж уезжает в Петербург, и они могли бы свободно видеться? В этот вечер было много дела с уборкой и приготовлениями к отъезду мужа. Только в двенадцатом часу все улеглись спать. Не легла одна она. Ее волновало предстоящее свидание и загадочная таинственность его. Ровно в час она заглянула в кабинет мужа. Он крепко спал. Тихонько она вышла в сад и пошла поспешно к трем соснам. Сериков был уже там. Он пошел навстречу и крепко стиснул ее руку. — Дорогая моя, я принес тебе свободу. — Свободу? — изумилась она. — Да, свободу. Другого выхода нет. — Что ты хочешь этим сказать? — Слушай, Леля, так жить, как ты живешь, невозможно больше. — Ах, милый, но что же делать? — Я нашел исход. — Какой? Сегодня ночью твой тиран исчезнет. Как и куда, я тебе не скажу. Ты завтра объявишь всем, что он уехал, как собирался в Петербург. Я начну хлопотать о переводе в Петербург. Ты скажешь после родителям, что получила письмо от мужа, который зовет тебя в Петербург, и мы вместе уедем. Согласна? Она вся дрожала и не могла ответить. Но, но что ж с ним сделают? Куда его денут? Это не мое и не твое дело. Нужно будет только заплатить за это 500 рублей. У тебя есть деньги? Дорогой мой, я не в силах. Тогда, Лёля, мы расстанемся навек. Так жить я больше не могу. Я уеду в Петербург, а ты, ты живи со своим стариком. И он хотел идти. Постой, постой. Ради бога, нельзя ли иначе как-нибудь? Погоди, он уедет. Подумаем. Уже все готово, Лёля. Через час Макарка Душегуб будет здесь. Это известный разбойник, бежавший из Сибири. Он был здесь пойман, но вчера скрылся из нашего острога. — Неужели ты сговорился с ним? — Да. Ты можешь ничего не знать, только не помешай ему. Никаких следов не останется. Он заранее приготовил уже могилу на берегу Волги под тремя березами и стащит туда труп. Никто ничего не будет знать. — Ах, такой ужасной ценой! Покупать себе счастье! — Как хочешь. Есть еще время отказаться. Решай. Она зарыдала и вся, трясясь как в лихорадке, упала к нему на руки. Он потащил ее в беседку. «Убийцы! Убийцы!» – прошептала она. «Нет, нет, не хочу, не хочу!» Она потеряла сознание. Когда она очнулась, было совершенно светло. Около нее был ее дядя и несколько человек. Она все сразу вспомнила и снова грохнулась без чувств. У нее сделалась горячка, и целый месяц Елена была при смерти. Во время бреда она кричала и звала мужа, просила прощения, рвалась на его могилу на берега Волги. Окружающие слышали этот бред, и когда она приходила в сознание, старались ее успокоить. «Ваш муж скоро вернется из Петербурга. Он писал, спрашивал о вашем здоровье». Когда она стала поправляться, то настойчиво потребовала к себе Серикова. «Скажите мне», — умоляла она, — «что ваш план не удался, что он жив». «Не знаю, может быть, Макарка обманул меня». «Ах, если бы это было так». «Поправляйтесь и не волнуйте себя». «А где этот Макарка?» «Кто же его знает? Он давно покинул Саратов. Никакая полиция не в силах его сыскать». «Отчего вы не узнали от него?» Я не видал его больше. Елена Никитишна поправлялась быстро. Молодой, сильный, здоровый организм взял верх над болезнью, и вскоре она могла уже ходить. Первым визитом ее был кабинет мужа. Чемоданы, приготовленные к поездке, платья, вещи, все исчезло. Очень может быть, что в самом деле он уехал с первым пароходом, и, не найдя жены в доме, не мог проститься с ней. Может быть, он рассердился на нее за ночные похождения и потому не пишет ей. О, если бы это оправдалось! С какой радостью встретила бы она его! Но он не возвращался. Однажды Сериков пришел веселый, довольный. — Я устроил перевод в Петербург. — Что вы, А мой муж? — Мы его там поищем. Кстати, я послал вам письмо от его имени, будто он вам приказывает ехать к нему. Покажите это письмо родителям, знакомым и собирайтесь. Там мы постараемся узнать, что с ним случилось. Она в тот же день получила по почте письмо и решила ехать. У мужа оказалось состояние около ста тысяч. Они вместе с Сериковым устроили все дела и уехали в Петербург, не возбудив никакого подозрения. Здесь, на первых порах, они поселились в хорошем отеле. Сериков целыми днями хлопотал, устраивал и разыскивал ее мужа. Наконец, месяца через два, он приносит ей газету, в которой описывалась гибель в Атлантике корабля с пассажирами. В списке пассажиров упоминался и ее муж. Она была поражена и в то же время страшно обрадовалась. Точно у нее камень свалился с груди. Значит, действительно, он уехал тогда. Немедленно они выдали доверенность адвокату и послали его в Марсель достать свидетельство о смерти мужа и затем в Саратов для ввода во владение на правах вдовы. Через полгода все было готово. Некоторое затруднение встретилось в Марселе, где никто не мог подтвердить присутствие ее мужа в числе пассажиров погибшего корабля. Но с деньгами удалось устранить это препятствие, и все бумаги были получены. Теперь Елена Никитишна, формальная вдова с солидным преданным, готовилась сочетаться законными узами брака с давно любимым человеком. Она готовила уже приданное. Купила хорошенький домик-особнячок у заставы. Был назначен уже день свадьбы, как вдруг Сериков захворал. Простая простуда осложнилась воспалением легких, и больной через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Новое горе поразило Елену Никитишну. Похоронив Серикова, она хотела ехать обратно в Саратов к родителям, Но получила известие, что родители несколько месяцев как уже умерли. Она осталась одинокой на всем белом свете. Ехать в Саратов не имело смысла. Жить одной в малознакомой столице тоже не представляло интереса. Елена Никитишна была близка к отчаянию, несмотря на довольно крупное состояние и вполне независимое положение. Как-то случайно познакомилась она с содержателем соседних лавок, молодым веселым Коркиным, и последний стал у нее бывать. Вместе с ним она выезжала кое-куда, появилась на гуляниях в общественных собраниях. Елена Никитишна, которой только что минуло 30 лет, была безусловно красива, высока, стройна и привлекательна. Пережитое горе хотя и оставило свои следы в виде нескольких морщин на лбу и пары седых волос, но следы эти сглаживались постепенно по мере того, как Елена Никитишна начинала жить нормальной жизнью и пользоваться развлечениями. Как-то незаметно Илья Ильич сделался вечным спутником Елены Никитишны, и его веселый, оживленный вид действовал на нее ободряюще, воодушевляюще. Если Илья Ильич уезжал куда-нибудь по делам, Елена Никитишна не видала его по несколько дней, то она скучала, начинала хандрить. В один прекрасный день Илья Ильич, вернувшись после недельной отлучки, увидев, как Елена Никитишна обрадовалась его приезду, приступил прямо к делу. Елена Никитишна, хотите выйти за меня замуж? Она приняла это за шутку. Нет, серьезно. Вы молоды, хороши собой, свободны. Я тоже еще не старик, имею обеспеченное положение. Почему же нам с вами не соединиться по гроб жизни? Право, Илья Ильич, это так неожиданно. Полноте, Елена Никитишна, чего там неожиданно? Неужели вам никогда это не приходило в голову? Может, и приходила, только. Ну вот и отвечайте. Я не уйду отсюда, пока вы не скажете да. Он встал на колени, взял ее руки и смотрел в глаза. Она как-то невольно произнесла Да. Все это воскресло теперь в памяти Елены Никитишной, когда она шагала ночью по комнате. Боже мой, что бы это могло быть? Что это за человек, этот Куликов? Что значат его намеки?